Глава 21. Это останется между друзьями. Улов задернул в кабинете шторы и выключил свет. Тьма опускалась на Редерхёген, сперва угнездилась в рощах и аллеях, потом вечерняя пелена окутала лужайки и, наконец, главный дом. Уютная столовая, выдержанная в крестьянско-романтическом стиле, находилась на втором этаже с видом поверх аудитории на закат. Часто ее использовали для встреч в узком кругу, будь то обеды или тайные примирительные свидания. В частности, на раннем этапе ословского процесса представители израильтян и палестинцев обедали здесь с норвежскими посредниками-миротворцами. Больших опасений Улов не испытывал, но то, что Свера рассказал об интригах Александры, напомнило о страхе, который всегда жил в сердце. Он боялся дочери так же, как некогда боялся матери, будто обе они воплощали альтернативу ему самому в семье. В них ощущалась неуправляемость, они были вне его контроля. Много лет Улов не чувствовал себя таким одиноким, как теперь после смерти матери, однако же будет не вполне справедливо следом за детьми утверждать, что у него есть только знакомые, но не друзья. В последние годы близким другом стал Мартенс Магнус, после того, как Улов год назад поддержал его в ходе развода Магнус прислал ему личную открытку. «Моему дорогому другу Улову». Так там было написано. И Улов на удивление растрогался. Да, их отношения носили явно взаимовыгодный характер, но это и настоящая дружба тоже. В молодости Улова влекло к людям старше его, а примерно в середине жизни все изменилось. Теперь его тянуло к молодежи, ровесники с их хворями, вялыми телами, косностью мыслей особенно заметный, потому что мир постоянно менялся, вызывали у него только презрение. Сейчас Магнус с коктейлем в руке стоял в каминной за столовой, разглядывал картины старых норвежских романтиков. «Привет, Улов!» – поздоровался он. «Привет, Мартенс!» – Улов обнял его. «Молодым Магнуса тоже не назовешь. Ему под 50 кожа на лице в глубоких морщинах после десятилетий, проведенных под открытым небом. Сперва в холодной северной Норвегии Затем под солнцем афганских пустынь, где он со спецназом охотился на террористов. В то время ходили слухи, что М. Магнуса прочат в главнокомандующие, но заметная в нем расчетливость вызывала у многих недоверие. Пожалуй, ему больше подходила роль этакого серого кардинала. И уже много лет он руководил в Министерстве обороны отделом спецназа. Одновременно при случае сотрудничал с Уловом и сага Улов кивнул. «Сядем за стол». Обед готов, младшая дочка постаралась. Для начала Андрея подала приготовленный по домашнему рецепту нежный рулет из утки, источавший соблазнительный аромат гвоздики и фенхеля. «Фантастика!» — похвалил Магнус. «Хочешь стать поварихой, Андреа?» «Когда Редерхеген перейдет ко мне, здесь будет бутик-отель с трехзвездным мишленовским рестораном». Приподняв брови, Улов посмотрел на офицера. А дочь тем временем сделала мобильником несколько снимков фамильного герба на камине. «Фотография. Искусство для лентяев», — подумал он. «Нынешней камерой даже новичок снимков нащёлкает». Она исчезла на кухне. «Присматривай за ней хорошенько», — сказал Магнус. «Ты, может, и не замечаешь, но у неё правда есть потенциал. В мою бытность инструктором интереснее всего было работать с такими, как она, с теми, кто имел все данные, но нуждался в направляющей руке». «Андрея во всем хороша», — вздохнул Улов. «Только вот недоброе, что есть, то есть». М. Магнус осушил бокал. Андрея выбрала неприлично дешевое божале, медленно отставил его, заложил понюшку табаку. «У тебя усталый вид, Улов», — сказал он. «Тебе нужна женщина?» Улов покачал головой. «Но уж нет, мне выше крыши хватает проблем с теми женщинами, что уже есть в семье» и живыми, и мертвыми. Каждый день после смерти Веры доверительно сообщил он Магнусу, он просыпается ни свет, ни заря. А с тех пор, как Александра начала копаться в прошлом, стало еще хуже. Умолчал он только о том, что она хочет заставить его уйти в отставку. Странным образом устыдился. «Ты никогда не рассказывал, чем рукопись Веры была так опасна в 70-м?» сказал Магнус и налил еще вина. «Это семейные дела». М. Магнус долго смотрел на него. «Улов, если я могу тебе помочь, то должен понимать контекст», он скрестил руки на груди. «Это останется между друзьями». «Когда началась война, Тур, мой отец», — медленно начал Улов, был директором Ганзейской пароходной компании в Бергене. Он один из первых организовал сопротивление немцам по всему побережью. Без него в Западной Норвегии не было бы ни Шетландсбюс, ни радиопередатчиков. В октябре сорокового он погиб при кораблекрушении, в котором я, младенец, уцелел. Посмертно его наградили боевым крестом. «Я слыхал о скелетах в шкафу. Похуже боевого креста», — сказал ММ. Но отец был судовладелец и бизнесмен и оказался в немыслимых тисках меж собственными убеждениями и оккупационными властями. «Ты же знаешь, после войны историю писали преимущественно в черно-белых красках и... Как бы это сказать несколько проблематичные стороны биографии отца заретушировали а 25 лет спустя мать решила написать об этом книгу согласен ему наверное пришлось заключить с немецкими властями кое-какие договоренности но кто мы такие чтобы судить умерших улов отхлебнул еще вина пытаясь проглотить недовольство тем что рассказал слишком много вот и все и теперь саша разыскивает рукопись как она вышла на след «Сперва я думал, что тайну доверила ей мама», — сказал Улов. «Может, и так, но сейчас я склоняюсь к мысли, что ей рассказал кто-то из Григовского издательства. Старая редакторша, а может, сам Григ. «Юхан Григ? Старый шут», — сказал Магнус. Улов с досадой посмотрел на него. «Тебе легко это говорить, но Юхан много чего знает о том, что случилось в 70-м и что ведет в Хаук. «Григу? Вроде как немного осталось». Да, слава богу, сказал Улов. Пожалуй, в его случае природа сделает все быстро. Андрея внесла главное блюдо: подвяленную рыбу, жареную в чесночном масле, с кубиками бекона, гороховым пюре, с рубленой мятой и морковкой, отваренной в масле с тмином и медом. Оба молча принялись за еду. Боюсь, у меня несколько дурных вестей, сказал Магнус, утирая угол кирта полотняной салфеткой с гербом. Улов почувствовал, как внутри все оборвалось. «Что стряслось?» Магнус кашлянул. «Это касается Джонни Берга». «Да, я слышал, что он снова в Норвегии». Улов пытался говорить покровительственным тоном, хотя чувствовал, что сердце колотится чуть ли не в горле. «Полагаю, не надо напоминать тебе, кто предложил его задействовать». «Иначе бы мы никогда не добрались до Филаха», — ответил М. Магнус. «А каковы были бы последствия, сам знаешь», Кровь на улицах Осла, растущая ненависть между мигрантами и этническими норвежцами. Гражданское ополчение и все большая радикализация, то есть обстановка абсолютно неуправляемая. Ликвидация Филаха, лучшее, что можно было сделать ради всего мира и ради мультикультурной Норвегии. Секунду-другую Улов размышлял. Я сомневался насчет использования Берга по причине его оппозиционных и антиавторитарных замашек. «Берг — человек незаурядный», — ответил М.М. «А сила таких людей зачастую одновременно их слабость. И наоборот. Берг согласился, потому что мы сумели на него надавить. Проблема в том, что мы пальцем не пошевелили, чтобы вызволить его из тюрьмы. Если б вызволили, то могли бы...» «Задним числом легко рассуждать», — раздраженно сказал Улов. «Мне казалось, он сошел со сцены, а он возвращается домой и выходит на свободу. Кто за этим стоит?» «Сильно попахивает Хэка». «Нет, он ни при чем», — сказал Магнус. «Вытащил Джонни из Курдистана, Ханс Фалк». «Что?» По голосу было ясно, что Улов поражен. Но все же вполне логично. Они знакомы по Ближнему Востоку. Берг интервьюировал его в Ливане много лет назад. Два сапога пара, я так считаю. Хансу известно, что Берг там сделал. Магнус слегка покачал головой. «Не знаю. У него, конечно, хорошие контакты в регионе, но, по-моему, вряд ли». «Сколько людей знало о задании Берга на фронте?» «Джонни Берг и я. Потом американский доброволец, который сопровождал его на задании, и был убит. А еще норвежско-курдский доброволец из Пешмерга в Ираке. Он был посредником». «Кто такой этот норвежский курд?» некий Майк. В прошлом солдат сбежал из чести и примкнул к Пешмерга» в борьбе против ИГ. В некотором смысле знаменитость через соцсети рассказывает всему миру, как он воюет с террористами. «Инстаграм!» — с досады буркнул Улов. «Выкладывать в соцсети материалы о войне — это шло вразрез со всеми его представлениями о войне и стратегии. Откровенность молодежи в соцсетях заставляла его чувствовать себя стариком. «Я проверил», — сказал Магнус, показывая на телефон. «Его аккаунт — Norwegian Sniper». Уже некоторое время молчит. Кроме того, я поговорил кое с кем там, на юге. Он вроде как погиб при артобстреле со стороны ИГЭ две недели назад. И террористы иной раз бывают полезны, задумчиво проговорил Улов. Но мне нужна гарантия на 110%. Мы уверены, что никакое упоминание сага совершенно точно не всплывет в связи со всем этим. Друзья и враги нередко считали Улова человеком рисковым, однако в своей стратегии он риск терпеть не мог. Само по себе задание, выполненное Бергом, было сопряжено с огромным риском, но между исполнителем и сага была выстроена многослойная защита из промежуточных инстанций-посредников, при всем желании концов не найдешь. с Магнус кивнул. «У нас все под контролем». С самого начала сага сотрудничала с властями и разведкой. Конечно, куда проще быть обычными капиталистами и заниматься помпезной благотворительностью, приличествующей статусу подобных фондов, но Улов чувствовал бы себя глубоко несчастным. В годы Холодной войны Сага и Ридерхёген входили в состав Stay Behind, потому что интересы нации требовали готовности дать отпор в случае вторжения коммунистов. А теперь сотни молодых норвежцев уезжают за рубеж служить террористическому исламскому государству, и в национальных интересах ликвидировать таких людей прежде, чем они навредят Норвегии. Это их заветный замысел, его ИММ и ММ и СБ-2.0. Улов не сомневался в своей правоте, независимо от того, как смотрят на это политики. Здесь, в столовой, за бокалом вина, пока ММ на другом конце стола размышляла о своем, собственная историческая миссия виделась Улову яснее, чем когда-либо. «Защищать Норвегию любыми средствами». Звучит судьбоносно и претенциозно, но это правда. Андрея подала десерт, нежное суфле на старом, черством рождественском кексе, который так благоухал изюмом и кардамоном, что замученный, усталый Улов едва не прослезился. «Кстати, Свере, похоже, сверхмотивирован для задания в Афганистане», сказал Улов, которому не терпелось уйти от тягостной темы спасибо что ты раскрыл перед ним двери идея была твоя улов улыбнулся мм и поднял бокал за Свера и за нашу дружбу улов смущенно хмыкнул папа андрея стоял на пороге в черной куртке и кепи я ухожу погоди минутку дорогая сказал улов что такое она покраснела можешь стать кем угодно он крепко обнял ее кем угодно андрея вышла После предательства Саши он чувствовал, как дорогая ему младшая дочь, ведь, к счастью, она не отмечена тем же проклятием, что Вера и Александра. И последнее, М. Магнус вдруг словно бы немного смешался. Оказывается, издательство «Грик» подписало договор на биографию Ханса Фалка. «На биографию Ханса?» — фыркнул Улов. «В таком случае придется отменить семейный запрет на беседы с журналистами». Впору самому рассказать этому автору кое-какие истории про Ханса». «Как твой друг, я не уверен, что это хорошая идея», — серьезно отозвался Магнус. «Потому что биограф, который собирает материал, беседуя с членами твоей семьи, никто иной, как Джонни Берг».